Глава пятая. «Ну, вот, собственно, и все», – произнес Инар, закончив перечислять бонусные умения. «Лично я стремлюсь как можно скорее получить пять сотен интеллекта. Бонус на силу заклинаний для некроманта вроде меня был бы как нельзя кстати». Я открыл свои статы и тяжело вздохнул. «Чего ты так тяжело вздыхаешь? Не так уж у тебя все и плохо», – послушался голос Андромеды. «У меня 303 силы, и если сделаешь простейший математический расчет, то получается, что мне требуется еще чуть ли не столько же ее влить, чтобы получить бонус», — ответил я искусственному интеллекту. «Но у тебя все впереди. Не думаю, что кто-либо из других трейсеров смог достичь и таких результатов», — спокойно ответила Ада. Я задумался. В принципе, она была права. Очень много силы я получил за нынешнюю форму, в то время как другим пришлось бы ее прокачивать самостоятельно. «Кинка, сколько у тебя силы?» — спросил меня Инар, так как мой внутренний диалог с Андромедой он не слышал. «Около трех сотен». Ответил я трейсеру, ибо не видел особого смысла скрывать от него это значение. Этого паренька я хотел увидеть среди своих друзей, а доверие играет немаловажную роль для создания крепких дружеских уз. Круто! Неудивительно, что смог так легко поднять меня в воздух! Произнес Инар и усмехнулся. А это, ну, та штука, в которую ты превращаешься, это магия? Нет, это моя истинная сущность. Честно признался я трейсеру. «Ничего себе! То есть ты изначально появился в этом мире таким?» Удивленно спросил он. «Нет, в этом мире я появился в теле гоблина». «Воу! Но как тогда ты стал таким?» Я посмотрел на небо. «Слушай, ты сильно хочешь спать?» Спросил я трейсера, и он отрицательно покачал головой. «Нет, не знаю почему, но для того, чтобы полностью выспаться, мне хватает около трех-четырех часов, а так как днем я уже прикорнул, то и чувствую себя бодрым, словно огурец», — ответил рыжий паренек. «А что?» «Ну тогда садись и слушай, ибо история, которую я тебе расскажу, будет не из коротких». «Люблю истории», — парень весело улыбнулся. «Только подожди», — он произнес и щелкнул пальцами. Стоило только ему это сделать, как на его ладони появился небольшой огонек, который довольно быстро начал разгораться. «Так, секунду...» Рыжий трейсер наклонился и аккуратно положил огонек на землю, и, что самое удивительное, он не потух даже после того, как Энер убрал от него руки. «Ты магией огня владеешь?» – спросил я трейсера. «Немного...» – рыжий паренек пожал плечами. В замке была хорошая библиотека, и в ней я нашел много чего интересного, в том числе и книги по пиромантии. «Это мне было книг о магии земли», — решил на всякий случай уточнить я. «Если честно, не смотрел, может, и были», — неуверенно ответил Инар. «Если хочешь, можем зайти ко мне в замок, и сам все увидишь». В любом случае, мне все равно нужно будет туда вернуться, и если я надолго оставлю нежить без контроля, она перестанет мне подчиняться, и неизвестно тогда, что будет с ней дальше. Я задумался. «Слушай, а ты сильно дорожишь своими мертвяками?» – прямо спросил я. «Да нет, то что?» «Как бы тебе это получше сказать? Дело в том, что у нас секретная операция, и для нас нежелательно тащить с собой араву мертвяков. Сам понимаешь, с твоей нежитью обнаружить нас будет гораздо проще, нежели без нее». «И что ты предлагаешь сделать?» «Немного подумал, спросил трейсер». «Ну, я думаю, тут все просто. Если тебе твои андеды не особо нужны, то мы с ребятками быстро расправимся с ними и пойдем дальше. Если верить твоим словам, то без контроля мертвяки рано или поздно все равно станут свободными, а так хотя бы будет профит». «Профит? Ты про что?» – удивился трейсер. «Про опыт», – ответила за меня Соло. «Спасибо, что пояснила». Усмехнувшись, ответил я искусственному интеллекту, которая явно была недовольна тем, что я предложил. И Нар задумался. «В принципе, мне все равно», — ответил он, — «но у меня есть условия. Всех высокоуровневых призраков я оставлю. Они могут нам пригодиться, да и совсем без нежити мне оставаться не хочется». «Без проблем», — честно ответил я трейсеру. «Они ведь могут передвигаться под землей». «Разумеется». На лице рыжего трейсера появилась довольная улыбка. «Отлично. Тогда завтра сначала отправимся в твое убежище, а затем продолжим путь к замку. Кстати, тебе нужно будет что-нибудь оттуда захватить». «Если только пару книг и еду, не думаю, что вы рассчитывали, что по пути к вам кто-либо присоединится». «Не думали», – честно ответил я трейсеру. «Но проблем с едой не возникнет. Я редко испытываю голод, а Ретто тоже». «Она меня пугает», — хмуро произнес рыжий паренек. «Меня иногда тоже», — усмехнулся я в ответ. «Это ты еще моего питомца не видел». «Кстати, что-то я и сам давно не видел, сумрак». «Подзываю Скорпиканта к себе, но он не откликается. Странно». «В общем, если увидишь страшнющего монстра с двумя хвостами, как у Скорпиона, то не советую тебе сразу бросаться в него боевыми заклинаниями или насылать нежить. Она, конечно, выглядит устрашающе, но на самом деле добрая», — усмехнулся я. «Ладно», — неуверенно произнес Инар. «Он ведь точно меня не сожрет?» «Она, сумрак девочка», — снова усмехнувшись, ответил я Трейсеру. «И да, точно нет». «Это хорошо», — облегченно произнес рыжий паренек. «Раз уж мы все равно спать не собираемся, может, тогда сходим до моего замка, чтобы не терять времени завтра?» «Хм, по идее-то, в общем, неплохая». «Гук!» — позвал я гоблина. «Он возник передо мной так неожиданно, что я даже вздрогнул». «Да, великий воин!» — произнес он, и на его лице появилась довольная улыбка. «Мы с Инаром сейчас быстро сходим до его замка, а ты можешь пока покараулить?» — спросил я Гоблина, и он кивнул. «Если возникнет какая-то опасность, то сразу говори Таире. Она знает, что делать». «Хорошо, великий воин», — ответил зеленокожий разведчик. «Это все указания?» Я задумался. «Пожалуй, да», — произнес я, и Гоблин в буквальном смысле растворился в воздухе. «Эх, мне бы так уметь». «А что должна сделать Таира, если возникнет опасность?» – поинтересовался Инар, когда мы отправились к его замку. «Запустить огненный шар в небо», – ответил я трейсеру и принял форму Маунт Волкера. «Воу!» – парень от неожиданности отпрыгнул в сторону. «Предупреждал хотя бы!» «Извини, мои просто уже давно к этому привыкли», – усмехнувшись, ответил я рыжему пареньку и, схватив его, усадил себе на плечо. «Так просто будет быстрее!» — пояснил я Инару и ускорил шаг. «А давно ты стал таким?» — спросил Трейсер. «Не особо. Около двух месяцев примерно». Немного подумав, ответил я, после чего вкратце поведал ему историю моего появления в этом мире. «А Минотавром тебе быть нравилось?» — спросил Инар, когда я закончил краткий пересказ своей жизни в этом мире. «Я задумался». «Если честно, больше всех мне понравилось быть орком», — ответил я Трейсеру. «Почему?» хм. «Ну, во-первых, ты можешь спокойно контактировать с другими гуманоидными расами. Да, к оркам относятся с опаской, но если ты ведешь себя нормально, на контакт с тобой идут. Представляешь, как бы отреагировали другие люди, если бы я попытался в своей истинной форме зайти в город?» «Да уж, я бы посмотрел на это зрелище», — усмехнулся Трейсер. А мне вот не смешно. А как ты принимаешь форму человека? Это какой-то навык? Нет, это особый вид магии, который зачарован предмет. Я, вливаю в него манну и путем постоянной траты магической энергии, могу принимать человеческую форму. Удобно. И не говори. Слушай, Кинг, у меня к тебе вот какой вопрос. Что ты будешь делать, когда выполнишь свою миссию? Спросил меня Инар, и я задумался. «Я не люблю загадывать», — честно признался я. «Сам понимаешь, убить аватар бога, который вселился в тело сильного мага, не самая легкая задача. А вообще заняться есть чем. Первостепенная задача этого мира — устранить угрозу вторжения демонов». «Про это мне Соло говорила», — ответил Трейсер. «Можно нескромный вопрос?» «Хочешь спросить, на чью я сторону встану?» — усмехнулся я. «Да, просто я не знаю, что делать мне. Понимаешь, этот мир и все, что вокруг происходит, выглядит будто бы это какая-то игра, симуляция. Понимаешь?» «Понимаю. А раз это игра, то, как и многие, я хочу выиграть. А если это не игра? Ты ведь понимаешь, на что ты обречешь жителей этого мира, встав на сторону демонов?» Сколько разумных существ из этого погибнет? Сможешь ты потом нормально с этим жить, если выяснится, что это вовсе не игра и не симуляция?» «Не знаю», – неуверенно ответил Инар. «Подумай над этим», – произнес я. «А мой ответ – я буду защищать жителей этого мира. Если выберешь другую сторону, мы станем врагами. Не подумай, что я угрожаю тебе, просто говорю как есть». Расставил я все точки над «и». «Развучало именно как угроза», — встряла в наш разговор соло. «Я тяжело вздохнул. Хорошо, что у моей Андромеды не такие настройки». «Воспринимайте, как хотите», — спокойно ответил я. «Главное, что я вас предупредил. Кстати, мы правильно идем?» — решил я сменить тему. «Да, скоро уже будем на месте», — ответил трейсер. «Вон, видишь, уже одна из полуразрушенных башен видна». «Инар указал вперед, и я действительно увидел шпиль, который повидал много плохого за время своего существования», – спросил я Трейсера, и он задумался. «Около часа», – наконец ответил Инар. «Хорошо, я тогда пока разберусь с твоей нежитью, если ты не против, конечно». «Не против», – пожал плечами Трейсер и как-то резко замолк. «Видимо, общается со своим ИИ», – подумал я и решил не отвлекать Инара, ибо разговор с нынешней солой вряд ли был приятный. «Кинг, у меня такой вопрос. Ты сильно обидишься, если я сам уничтожу свою нежить?» Нерешительным тоном поинтересовался Трейсер. «Видимо, сильно она ему на мозги присела», – усмехнулась Андромеда. «Вот же мелкая дрянь». «Почему мелкая?» – удивленно спросил я. Я думал, у искусственных интеллектов нет возрастов. Возраста у нас действительно нет, но есть опыт пройденных миров. А, вот ты к чему, усмехнулся я, ибо ответ ада действительно меня повеселил. Дело твое, вернулся я к разговору с Инаром. Ты правда не обидишься? Виновато спросил он. Нет, ответил я. Да, опыт с убийства и нежити был бы мне не лишним, но это не критично, спокойно произнес я. Просто Соло сказала, что не нужно давать опыт потенциальному врагу, усмехнувшись, спросил я. «Да», — неуверенно ответил Инар, опустив глаза вниз. «Ну, не сказать, что ее слова полностью лишены смысла. Случиться может многое, и не факт, что мы не окажемся по разные стороны баррикад». «Извини», — виновата произнес Инар. «Пришли». Мне не хотелось продолжать этот бессмысленный разговор, поэтому, как только мы оказались в черте замка, я резко сменил тему. Аккуратно спускаю трейсера с плеча. «У тебя ровно час времени». На всякий случай предупредил я его. «Скорее всего, управлюсь быстрее», — ответил он и быстрыми шагами пошел в сторону полуразрушенных главных ворот, одна створка которых валялась на земле. «От замка прямо так и фонит магией». — послушался голос Андромеды. «Да, скорее всего, какие-нибудь охранные чары Инара. Плюс он тут поднимал много нежити, и я не думаю, что это ему дешево обошлось по манне. Хотя, может, это что-то другое», — задумчиво произнес я и воспользовался заклинанием Щита. «Воу!» — удивилась Андромеда вместе со мной, когда заклинание израсходовало лишь половину от положенной на него магической энергии. «Видимо, замок не так прост», — задумчиво ответил я, а буквально в следующее мгновение небо озарилось яркой огненной вспышкой.